Глава пятая. «В калифорнийском детстве меня ещё кое-чему научили. Если кажется, что человек умер, для проверки нужно поднести к его носу и рту зеркальце. Если оно не запотеет от дыхания, значит человек мёртв. Этому научила меня мать. Я забыла об этом в ночь, когда умер Джон. «Дышит ли он?» – спрашивал меня диспетчер скорой. «Приезжайте немедленно», – ответила я. 30 декабря 2003 года «Мы навестили Кентану в реанимации на шестом этаже Бет Израил Норт, посмотрели на цифры на мониторе ИВЛ, подержали её за распухшую руку. Мы пока ещё не знаем, как будет развиваться её состояние», сказал один из врачей реанимации. «Мы поехали домой. Реанимация открывалась вечером в семь после обхода врачей, значит, домой мы добрались в начале девятого». Обсудили сходить куда-нибудь на ужин или поесть дома, я сказала, что растоплю камин, и мы поужинаем дома. Напрочь не помню, что мы собирались есть. Помню лишь, как, вернувшись из больницы, счищала все старелок в мусор. Садишься ужинать, и знакомая тебе жизнь кончается. Одно мгновение, один вздох или отсутствие вздоха. В следующие месяцы... Я много времени потратила сначала на попытки установить точную последовательность событий перед тем и после того, что произошло той ночью, а когда это не удалось, занялась их реконструкцией. В какой-то момент, между четвергом 18 декабря и понедельником 22 декабря, так начиналась одна реконструкция. Кентана пожаловалась на ужасное самочувствие, симптомы гриппа, она думала, у неё ангина. Эта реконструкция, перед которой были записаны имена и телефоны врачей, с кем я говорила не только в Бэт-Израил, но и в других больницах Нью-Йорка и других городов, продолжалась далее, но суть такова. В понедельник 22 декабря с температурой 103-39,5 градусов по Цельсию она обратилась в приёмный покой бэт израил норт На тот момент считалось, что это наименее забитый приёмный покой на восточной стороне Манхэттена и у неё диагностировали грипп. Велели оставаться в постели и много пить, флюорографию не делали. 23 и 24 декабря температура колебалась между 102 и 103, ей было настолько плохо, что она не пришла к нам на ужин в канун Рождества, они с Джерри отказались от плана провести рождественскую ночь и следующие дни в гостях у его родителей в Массачусетсе. В четверг в Рождество... Она позвонила утром и сказала, что ей трудно дышать, ее дыхание в трубке казалось поверхностным напряженным. Джерри снова отвез ее в приемный покой Бет Израил Норт, и рентген показал большое скопление бактерий и гноя в нижней доле правого легкого. Пульс был учащенный более 150 ударов в минуту, сильное обезвоживание, лейкоциты почти на нуле. Ей дали отиван, затем димедрол, ее пневмония, сказали Джерри в приемной, «Оценивается в 5 баллов из 10. Мы это называем пневмония на ногах. Ничего серьёзного. Или так, я предпочла понять это в передаче Джерри, но тем не менее Кентану решили положить в отделение интенсивной терапии на шестом этаже и понаблюдать. Вечером, когда её привезли в палату, Кентана была возбуждена, её седировали, а затем интубировали, температура перевалила за 104. 100% потребляемого ей кислорода поступало из трубки ивл сама она уже дышать не могла. Поздним утром в пятницу 26 декабря выяснилось, что воспаление распространилось на оба лёгких и продолжает нарастать, несмотря на массированное внутривенное вливание азитромицина, гентомитоцина, клиндомицина и ванкомицина. Также выяснилось или же предполагалось, поскольку пульс начал падать, что у нее начинается или уже развился септический шок. Джерри попросили подписать согласие еще на две инвазивные процедуры. Кентане ввели сначала один внутриартериальный катетер, потом второй, доходящий почти до сердца, чтобы решить проблему с давлением, ей дали неосинефрин и подняли давление с 60 до 90. В субботу 27 декабря, Нам сообщили, что ей назначили новое в ту пору лекарство фармкомпании Элай Лили Зигрис и будут вводить его четыре дня, девяносто шесть часов. «Двадцать тысяч долларов», — сказала медсестра, меняя капельницу. Я смотрела, как жидкость капает в одну из многочисленных трубочек, поддерживавших жизнь кентаны. Потом я поискала Зигрис в интернете, на одном сайте сообщалось что доля пациентов, переживших сепсис на зигрисе, составляет 69% против 56% выживших без зигриса. На другом сайте бизнес-журнала Элай Лили именовали «спящим гигантом», а зигрис, по словам автора этой статьи, постепенно отвоевывал себе место на рынке терапии сепсиса. Отчасти это был позитивный способ рассматривать нашу ситуацию. Кентана сейчас – не то дитя счастливое до да головокружения новобрачное какой она была 5 месяцев тому назад. Она часть рынка терапии сепсиса, где ее шансы пережить еще день-два, оцениваются между 56 и 69 процентами, а значит у потребителя есть выбор. К воскресенью 28 декабря появилась надежда, что спящий гигант рынка терапии сепсиса делает свое дело. Пневмония пока не отступала. Но уже не требовался неосинефрин для поддержки давления, оно стабилизировалось около 95 на 40. Утром в понедельник 29 декабря ассистент лечащего врача сказал мне, что явившись после выходных в палату, он счёл состояние Кентаны обнадеживающим Я спросила, что именно обнадеживает в её состоянии, что она всё ещё жива, ответил ассистент. Во вторник 30 декабря в час 0-2 дня, время проставлено компьютером, я сделала ниже следующие заметки, готовясь к разговору со специалистом, о консультации с которым условилась по телефону. Какие-то мозговые проявления, от дефицита кислорода, от высокой температуры, от вероятного менингита? Несколько врачей отмечали, что не знают, нет ли структурного отклонения в лёгких, речь идёт о возможной опухоли. Предполагается бактериальная инфекция, но в посеве бактерии не обнаружились. Есть ли способ выяснить, не ли происхождения пневмония? Каким образом грипп превратился в сепсис? Последний вопрос «Каким образом грипп превратился в сепсис?» был добавлен Джоном. К 30 декабря он, казалось, был одержим этим вопросом. Он задавал его в последние 3-4 дня много раз, и врачам, и ассистентам, и медсёстрам, и, наконец, с отчаянием мне, и так и не получил удовлетворительного ответа. Что-то в этой истории не поддавалось его здравому смыслу. Мой здравый смысл тоже был обескуражен, но я притворялась, будто сумею справиться. Было так. В ночь на Рождество Кентану положили в реанимацию, она в больнице, твердили мы друг другу в ту ночь. Они и заботятся, она в безопасности. А всё остальное и вовсе казалось нормальным, как всегда. Мы развели огонь в камине, она в безопасности. Через пять дней всё по-прежнему казалось нормальным, за пределами шестого этажа Бет-Израил-Норд, и мы оба никак не могли к этому привыкнуть, хотя вслух это проговаривал только Джон. Ещё один пример фиксации на ясном голубом небе, откуда упал самолёт. «В нашей гостиной всё ещё лежали подарки, которые Джон и я развернули в рождественский вечер. На столе и под столом в бывшей комнате Кентаны всё ещё лежали подарки, которые она не смогла развернуть в рождественский вечер, потому что лежала в реанимации. На столе в столовой всё ещё стояли стопки тарелок и лежали приборы, которые мы использовали в канун Рождества» и лежала пришедшая в тот день выписка с карточки «Американ Экспресс» по расходам за нашу ноябрьскую поездку в Париж. Когда мы отправлялись в Париж, Кентана и Джерри планировали свой первый семейный день благодарения. Они пригласили мать Джерри, его сестру и зятя, собирались выставить на стол сервиз, который им подарили на свадьбу. Кентана заехала к нам за рубиновыми бокалами моей матери. В день благодарения мы звонили им из Парижа, Они жарили индейку и делали пюре из репы. И вдруг его не стало. Каким образом гриб превратился в сепсис? Теперь я слышу этот вопрос как крик бессильного гнева, как эквивалент вопроса, как же могло такое случиться, когда всё вокруг оставалось нормальным. Кентана лежала в реанимации, лицо её и пальцы распухли от капельниц, губы вокруг трубки ЭВЛ потрескались, волосы пропитались потом, слиплись. Цифры на мониторе в тот вечер показывали, что теперь она получает от аппарата лишь 45% кислорода. Джон поцеловал ее распухшее лицо. «Больше, чем еще один день», – шепнул он тоже семейное присловие. «Мы позаимствовали его из фильма Ричарда Лестер на Робин и Мэриан. Я люблю тебя больше, чем еще один день жизни», – говорит Одри Хепберн, дева Мэриан, Шону Коннери, Робин Гуду, выпив вместе с ним роковое зелье. На русском языке этот фильм демонстрировался под названием «Возвращение Робин Гуда». Джон шептал эти слова каждый раз, уходя из палаты Кентаны. «В коридоре нам удалось заманить врача на разговор. Мы спросили, означает ли снижение подачи кислорода, что Кентане становится лучше. Пауза. И тогда-то врач из реанимации сказал, мы пока еще не знаем, как будет развиваться ее состояние». Но вроде бы развивается это в лучшую сторону, помню, подумала я. А врач продолжал. Ей действительно очень плохо. Я распознала шифр, означающий, что она с большой вероятностью умрёт, однако настаивала. В лучшую сторону всё идёт. В лучшую, иначе и быть не может. Я верю в Кэт. Я верю в Бога. Я люблю тебя больше, чем ещё один день, сказала Кентана три месяца спустя одетая в чёрное, на прощании в соборе святого Иоанна Богослова. «Как ты всегда говорила мне?» Мы обвенчались в середине дня 30 января 1964 года, в четверг в католической миссии святого Иоанна Крестителя в округе Сан-Бенито, Калифорния. Джон был в голубом костюме от Чип, я в коротком белом шёлковом платье, которое купила в Рансанхофе в Сан-Франциско, в тот самый день, когда убили Джона Кеннеди. 12.30 в Далласе, в Калифорнии еще утро. Мама и я узнали о том, что произошло, лишь когда вышли из Рансахофа, отправились на ланч и встретили знакомого из Сакраменто. Поскольку в Сан-Хуан-Баутиста в день свадьбы собралось не более 30-40 человек, мать Джона, его младший брат Стивен, его братник с женой Ленни и 4 дочерью, Мои родители, брат и невестка, дедушка, тетя и несколько двоюродных братьев и сестер, и давних друзей семьи из Сакраменто, парень, живший с Джоном в одной квартире в Принстоне, и еще два-три человека. Я собиралась обойтись без процессии к алтарю, просто встать у алтаря и совершить церемонию. Выходят главные действующие лица, подсказал Ник. Он-то усвоил наш план. Но неведомо откуда взявшийся организм ничего знать не знал. И вдруг я обнаружила, что отец ведет меня под руку по центральному проходу, и я заливаюсь слезами, хорошо хоть на мне тонированные очки. После венчания мы поехали в отель на Пебл-Бич, там выставили закуску, шампанское, мы сидели на террасе с видом на сихий океан, никакой лишней роскоши. Медовый месяц свелся к нескольким ночам в бунгало отеля Сан-Исидоро Ранч в монте откуда заскучав мы сбежали в Беверли-Хиллз. «Я вспоминала нашу свадьбу в день, когда замуж выходила Кентана. Тоже было всё просто. Она выбрала длинное белое платье, фату и дорогую обувь, но волосы заплела в толстую косу, как в детстве. Мы сидели на хорах Иоанна Богослова, отец подвёл Кентану к алтарю, там ждала Сьюзен, они дружили с Калифорнией с трёх лет. И там же, у алтаря, её лучшая подруга по Нью-Йорку и её кузина Ханна» и её кузина Келли из Калифорнии, которая участвовала в богослужении. Были дети-патчерицы Джерри, они тоже участвовали в богослужении. Были маленькие дети с цветочными гирляндами босые. Подавали сэндвичи с крес-салатом, шампанское, лимонад. Салфетки персикового цвета соответствовали щербету, который появился на столе вместе с тортом. На лужайке прогуливались павлины. Кентана сбросила с ног дорогие туфли, отстегнула фату. «Прямо-таки идеально прошло, правда?» – спросила она, позвонив нам вечером, и её отец и я согласились. «Вполне. Она вылетела вместе с Джерри на сент бард а Джон я в Гонолулу». 26 июля 2003 года. За четыре месяца и 29 дней до того, как она поступила в реанимацию Бэт Израил Норт. За пять месяцев и четыре дня до того, как её отец умер. В первую неделю полторы после его смерти, когда меня настигала спасительная усталость, и я, простившись с родственниками и друзьями, которые собирались в гостиной, столовой и кухне, уходила по коридору в спальню и закрывала за собой дверь, я избегала оглядываться на свидетельства ранней поры нашего брака, висевшие на стенах коридора. Конечно, и надобности смотреть не было, и избежать их я не могла, отводя взгляд. Я помнила их наизусть. Наша совместная фотография на месте съёмок «Паника» в Нидл парке первого нашего общего фильма. С этим фильмом мы поехали на Каннский фестиваль, я впервые оказалась в Европе, мы путешествовали первым классом за счёт 20-й век Фокс, на борт самолёта я поднималась босиком, такие были времена. 1971 год. Джон Йей Кентано у фонтана Бетезда в Центральном парке в 1970 году – Джон с четырёхлетней Кентаной едят пломбир, то осень мы целиком провели в Нью-Йорке, работали над фильмом с Отто Преминджером. Она в кабинете мистера Преминджера, у которого нет волос, пояснила кентана педиатру, спрашивавшему, где её мать. «Джон, кентана и я на веранде нашего дома в Малибу, где мы жили в 70-е. Эта фотография появилась в Пипл, увидев фотографию». Я поняла, что Кентана воспользовалась перерывом в съёмках, чтобы впервые в жизни подвести глаза. Там же в Малибук Берри Фаррелл... Берри Фаррелл, 1935-1984, журналист. Сфотографировал свою жену Марсию в ротанговом кресле с дочкой на руках, тогда ещё младенцем, джон Дидиан Фаррелл. Берри Фаррелл умер. Фотография Кэтрин Росс... Кэтрин Росс. Родилась в 1940 году. Актриса. Сделанная Конрадом Холлом в пору Малибу. Конрад Холл. 1926-2003. Муж Кэтрин Росс. Кинооператор. Когда она учила Кентану плавать, бросила в соседский бассейн таитянскую ракушку и сказала, что Кентана может оставить этот приз себе, если достанет ракушку со дна. Тогда, в начале 70-х, Кэтрин и Конрад, Джин и Брайан Мур. Брайан Мур, 1921-1999. Ирландский писатель, жил в Канаде и США. Джон и я обменивались растениями и собаками и рецептами, выручали друг друга и пару раз в неделю обедали в гостях у того или иного из нас. Помню, как мы все делали суфле. Сестра Конрада Нэнси, живущая в Попеете, Научила Кэтрин взбивать его без особых усилий, а Кэтрин показала этот трюк мне джин Весь фокус в том, чтобы подходить к делу не так сурово, как обычно советуют. Кэтрин также привезла нам стоить из тручки ванили, плотные обмотанные волокном рафии пачки. Некоторое время мы делали карамельный крем с ванилью, но нам не понравилось карамелизировать сахар. Обсуждали план, арендовать дом Легрант над Дзума-Бич открыть ресторан, как назвать дом Легран. Легран родилась в 1927 году, американская актриса. Кэтрин Джин и я могли бы по очереди готовить, а Джон Брайан и Конрад по очереди трудиться официантами. Этот план доуншифтинга в Малибу не сбылся, поскольку Кэтрин и Конрад расстались. Брайан дописывал роман, а мы с Джоном отправились в Ганалулу переделывать сценарий фильма. В Ганалулу мы трудились очень усердно. Ни один человек в Нью-Йорке не мог толком усвоить разницу во времени, поэтому в дневные часы нас порой ни разу не отвлекал от работы звонок. «Однажды в 70-е мне захотелось купить там дом, и я показала Джону несколько вариантов. Но ему, видимо, обосноваться в ганалулу так прочно казалось менее привлекательной перспективой, чем селиться в Кахале. Конрад Холл уже умер. Брайан Мор уже умер». От огромной развалины на авеню Франклина в ганалулу которую мы арендовали прежде, с множеством спален и залитых солнцем в веранд и авокадо и заросшим кортом, всё вместе за 450 долларов в месяц осталось помещенное в рамку стихотворения которое Эрл Маградт написал нам на пятую годовщину свадьбы. Эрл Маградт, 1931-2016, музыкальный продюсер и галерист. Жил-был Джон Грегори Дан, женатый на миссис Дидиан-Ду и проживавший на Франклин-авеню с прекрасной дочерью Кентаной. Она же Дидиан-Ди, дан и дидиан и Кентана дидиан -ди, прекрасная семья Дан-Дан-Дан. дан ду их целых три, живут на Франклин-авеню среди роскоши, как говорится, былой. У людей, недавно понесших утрату, Появляется особое выражение лица, распознаваемое, наверное, лишь теми, кто видел подобное на собственном лице. «Я увидела это выражение на своем лице, и теперь распознаю его у других». Предельная открытость, обнаженность, уязвимость – так смотрит человек, вышедший из кабинета окулиста на яркий свет, после того, как ему закапали расширяющие зрачки средства, или тот, кого внезапно заставили снять очки. Люди, похоронившие самого близкого, выглядят обнаженными, потому что самим себе они кажутся невидимками. Я и сама казалась себе какое-то время невидимой, бестелесной, я словно переплыла мифическую реку, отделяющую живых от умерших, попала в то место, где меня могли увидеть лишь люди, сами пребывающие в скорби. Впервые я поняла силу этого образа реки, стикса, леты, паромщика в плаща отталкивающегося шестом, впервые поняла и смысл обряда сати. Вдовы бросались в погребальный костёр не от невыносимой скорби. Этот костёр был точным символом места, куда уводила их скорбь. Скорбь, а не требования родственников, общины, обычая. В ночь, когда Джон умер, нам оставался 31 день до сороковой годовщины свадьбы. Вы уже поняли, что жестокая нежная мудрость последних двух строк Рос Эйлмер не помогла мне. Я хотела большего, чем одна ночь воспоминаний и вздохов. Я хотела кричать в голос, хотела вернуть его.